Глава двадцать Алмазная штольня Потянулись мучительные часы ожидания. Злато не находила себе места. То хотелось поскорее узнать тайну, скрытую от нее обручем забвения, то становилось страшно при мысли, что ведунья сказала правду, и она и впрямь окажется человеком. На небосводе загорелись звезды. В домиках гномов один за другим гасли огоньки. Городок погружался в сон. Над долиной повис мерный стрекот сверчков, вышедших на вечерний концерт. В воздухе стоял густой аромат душистого табака и ночных фиалок. Спокойствие окутало тихую долину. Не зажигая свечи, злато стояло у окна, задумчивости глядя на пустынную улицу. Ей не давала покоя бирюза. Почему она побледнела у нее в руках? Кто знает, что произойдет? Войди она в алмазную штольню. Не лучше ли оставить все как есть? Девушка легла в постель, но сон не шел к ней. Неведомая сила манила и звала Злату в алмазную штольню с полночь. Не в силах бороться со страстным желанием узнать тайну, золотоволосая красавица поднялась и, поспешно одевшись, выбежала из дома. Луна посеребрила крыши. Мирный городок казался сказочным, словно картинка из детской книжки. Но Злата не замечала царящей вокруг красоты. Ее маленькие ножки быстро несли ее к заветному месту. Добежав до штольни, девушка перевела дух, но к своему огорчению увидела, что вход в шахту завален огромным валуном. «Пришла, красоточка!» Вдруг услышала она знакомый голосок. Из темноты возникла ведунья. Старуха с хитрым прищуром посмотрела на Злату и, прочитав ее мысли, усмехнулась. «Что приуныло!» «Каждому замочку свой ключик имеется, запоры нам не помеха!» «Только помнишь ли про обещанный уголек?» Злато молча кивнула. И колдунья завертелась возле пещеры в шаманском танце. Бромоча заклинания и размахивая руками, она приплясывала вокруг валуна. Шлейф юбки, словно лисий хвост, метался по земле. Все быстрее и быстрее крутилась ведьма, все проворнее болтался из стороны в сторону длинный хвост. В самый разгар танца колдунья высыпала на камень горсть волшебного порошка, и валун с шипением растворился, будто растаял. Путь был открыт. В полумраке пещеры виднелась лебедка, приводящая в движение подъемник. «А вот и вход, милочка!» Только выхода здесь нет. Так что помни, ты покидаешь долину гномов навсегда. Злата не шелохнулась. Внутри у нее все похолодело от леденящего страха. Что? Испугалась? Ехидно спросила старуха. Вот еще! Я ничего не боюсь. Гордая красавица вскинула голову и ступила на платформу подъемника. Колдунья крутанула лебедку и исчезла. Шестеренки заскрежетали, и подъемник медленно пополз вниз. Злата очутилась в кромешной тьме. При мысли, что она спускается все глубже под землю, у нее закружилась голова. Бедняжка была не рада, что послушалась Сведунью, Гордыня вновь сыграла с ней злую шутку. Злато с замиранием сердца прислушивалась к скрежету шестеренок лебедки наверху шахты. Он становился все глуше и тише. Наконец подъемник остановился. Девушка поняла, что приехала, но страх так сковал ее, что она не могла сделать ни шагу. потище то какая!» «Хоть глаз выкали!» Безгливый голос ведуньи показался Злате милее пение соловья. От сознания того, что она не одна, сердце девушки радостно подпрыгнуло. Подземелье озарилось живым светом факела, висящего на стене. Ведунья кивнула Злате и с юркостью ящерицы двинулась вперед, заметая следы шлейфом. Проходя мимо незажженных факелов, ведунья то ли фыркала, то ли чихала, щелкала пальцами и пламя тотчас вспыхивало, освещая путь. Злата едва поспевала за проворной старухой. Она не заметила, как они очутились в просторном подземном зале. Ошеломленная и ослепленная увиденным великолепием, Злата застыла у входа. Стены, пол и потолок зала были усыпаны драгоценными камнями. Бриллианты, изумруды, топазы, сапфиры мерцали, вспыхивали многоцветными искрами, словно внутри них бушевало холодное пламя. Посреди зала стоял выточенный из глыбы горного хрусталя стол, на котором красовалась бархатная подушечка с кольцом тончайшей работы. Постепенно самообладание вернулось к злате. Она окинула ведунью презрительным взглядом и холодно произнесла. «Ты все выдумала, подлая старуха. Я не человек. Погляди, разве камни обращаются в пепел?» «Погоди, горячица, красоточка, всему свое время!» Потирая ладони, хихикнула ведунья. «Не хочешь ли примерить обручальное колечко?» Злата передернула плечами и, подойдя к столу, взяла кольцо в руки. Безделушка и впрямь была на редкость хороша. Злата, проделав колечко изящный пальчик, и вдруг откуда-то из глубин ее памяти всплыл образ прекрасного музыканта – А потом на нее обрушился шквал воспоминаний. В тот самый миг, когда Злата осознала, что она человек, обруч упал с ее головы. Прекрасный алмаз ослепительно вспыхнул и превратился в кусочек черного угля. Бедунья подхватила его и тотчас исчезла. «На этот раз насовсем». Подземелье потряс страшный грохот. Пещера содрогнулась. Пламя языками рвалось из выложенных самоцветами стен. Камни обращались в пепел и угли. Стихия бушевала и бесновалась. Злате казалось, что земля уходит у нее из-под ног. Бедняжка металась из стороны в сторону, но из заколдованной штольни не было выхода. Девушка упала ничком, попыталась встать, но силы оставили ее. Гарь, копоть, тьма окутали злату. Сознание ее угасло.